Глава 22. Ледяная обитель. «А что насчет леди из льда?» — спросила я Брана, затаила дыхание в ожидании его ответа. «О них, мы, честно говоря, знаем еще меньше. Наш мир полнится бесчисленными легендами и слухами о леди изо льда. Меня интересуют все», — бойко сказала я, поудобнее устраиваясь на кресле. Бран с тоской взглянул на неоконченную работу, но, вероятно, вспомнил о моем обещании насчет Лилианы и заметно приободрился. «Леди из льда — воплощение ледяной стихии, вестницы богини Колях, которые обитают в мире вечного снега и льда. Мы называем его Ирнхальм, что значит «ледяная обитель». «На что он похож, этот мир?» — зачарованно спросила я. Бран пожал плечами. Боюсь, мы можем только догадываться, ведь леди из льда, если верить летописцам, по обыкновению безмолвны. Но, конечно, история знала достаточно мастеров истины, которые утверждали, что смогли проникнуть в тайны окружающие Ирнхальм. Ясновидцы, пророки, ведуны. Но даже из их видений складывается лишь обрывочная картина, похожая на мозаику, полную прорех. Больше всего мы ценим то, о чем поведала нам Эленор. Кто это? Одна из сильнейших колдуний всех времен, главная советница бывшего короля Бригантии, деда Ливелиана Драгона. Судя по благоговению в голосе Брана, колдунья и королевская советница пользовалась немалым уважением, едва ли не наравне с королем. Она была первой, кто начал практиковать то, что называлось путешествием или блужданием души. Эллинор утверждала, что ее душа во время сна или особого измененного состояния сознания, которого она достигала специально, путешествует по другим реальностям, например, по плану демонов и по миру Калиах. Я подалась вперед с зажегшимся в глазах интересом. Если бы мне дали выбор, какую бы магическую силу предпочесть, я бы, наверное, остановилась на этой. Уметь заглядывать в иные миры, иные реальности — путешествовать, не трогаясь с места, и уметь прорицать, открывая и себе, и другим сокровенные тайны Вселенной. В один из дней, вошедших в аналы истории, Эленор погрузила себя в состояние транса и начала холодеть, Ее дыхание и пульс замедлились, сердце почти перестало биться. На глазах летописцев, которые были приглашены наблюдать за духовным путешествием Эллинор, ее ресницы и волосы покрылись инием, а после побелели вовсе. Но ведь в Вернхальме блуждала ее душа, не тело. Нахмурившись, заметила я. «Верно. Вот только душа — это и есть источник наших магических сил, и их сосуд одновременно. После путешествия в мир в Веллинар проснулась сила ледяной стихии. Я изумленно округлила губы. И что она там видела? Мир, в котором царит вечная зима, где лед и снег покрывают все вокруг. Там нет солнца, но есть полярное сияние, которое озаряет мир волшебным светом». Если верить видениям Эленор, в Ирнхальме обитают духи ледяных драконов, зимние духи и воплощение ледяной стихии. Там нет ни жизни, ни смерти, лишь вечная зима и вечное движение стихий. Духи – важная часть Ирнхальма. Они вплетены в его ткань и питаются его силой. И там, вдали от тепла и солнца, царит вечное спокойствие и гармония». Звучало почти чудесно, вот только жизнь без солнца я себе уже не представляла. Полярное сияние? Глаза Брана не слишком выразительные, темные, сейчас словно засияли изнутри. Представьте себе, что вы стоите на заснеженной равнине или у замерзшего озера глубокой ночью. Небо над вами чернильное, усыпанное сотнями ярких звезд, и вдруг... Вместо привычной черноты на небе начинают разгораться призрачные огни. Это необычные облака и не туман. Кажется, как будто оживает сам воздух. Зеленые, розовые, фиолетовые ленты и столбы света мерцают, то вспыхивая ярче, то затухая. Иногда они переливаются, как шелковая ткань, меняя цвет и форму прямо на глазах. Как будто невидимые духи танцуют в небе или боги раскрашивают ночь, «Волшебными красками». Я улыбнулась. Королевский писец оказался романтиком и мечтателем. «Звучит восхитительно». Бран кивнул. «Так и есть. Я лишь несколько раз наблюдал подобное явление, но никогда этого не забуду. Это что-то неземное, волшебное». Смотришь, и захватывает дух. Чувствуешь себя маленьким и незначительным перед этой грандиозной картиной, но в то же время частью грандиозного и непостижимого. Он послал мне смущенный взгляд и снова потер нос, делая чернильное пятно на нем еще ярче. Звучит, наверное, так наивно. «Ну что ты! Знаешь, меня радует, что я окружена людьми, которые, несмотря на всю магию этого мира, привычную, почти обыденную магию, продолжают ценить каждое чудо, большое и маленькое». Первым был, конечно, Ара. А что же Ливелин? чего то никак не удавалось представить его, любующегося полярным сиянием или красивейшим закатом за окнами замка. Впрочем, быть может, его манили чудеса иного рода, вид собственного королевства с высоты драконьего полета, проплывающие под его крылом леса, дома, реки и моря. Я отряхнула головой, усилием воли возвращая себя в реальность, ближе к настоящему, дальше от наваждений и грез, принимающих облик прекрасного и холодного короля-дракона. Жрицы Калиах считают, что во время полярного сияния два мира, Ирнхальм и Фейлан, пересекаются. Тогда, быть может, в наш мир приходят духи ледяной стихии. Не те, что призваны, как вы. Те, что сами желают пересечь границу между нашими мирами. «Фейлан», — повторила я, — «звучит красиво». Еще древние люди дали нашему миру это название, что значит «волшебный». «Могу их понять», — улыбнулась я. Многое в Фейлоне оставалось для меня еще неизведанным, неизвестным, но первое же мое знакомство с ним началось с проявлений волшебства, с чудесного оживления древнего ритуала и полета на ледяном драконе, что до леди изо льда Принято считать, что на той стороне, в Ирнхальме, они охраняют полярное сияние не просто символ красоты, спокойствия и величия мира зимы, но и источник их магической силы и бессмертия. Там они живут в гармонии с природой, наслаждаясь тишиной и покоем, и черпают силу из холода и света. Я зачарованно смотрела на Брана, хранители полярного сияния. Звучало красиво. Есть еще тех, кто называют леди изо льда снежными девами-мстительницами. Будто они – духи падших принцесс, колдуней и воительниц, которые умерли из-за предательства или трагической любви, после чего Колях из сострадания забрала их к себе в свой мир и сделала их хранительницами вечной зимы. И теперь их души, заключенные в ледяной оболочке, охраняют покой и равновесие Иронхальма – не позволяя лету воцариться и вечно прогоняя его. А причем тут мстительность? Недоумевала я. Некоторые бригантийцы считают, что леди изо льда проникают в наш мир с приходом зимы, будто они жаждут мести и наказывают тех, кто обижает слабых и беззащитных. Их появление считается дурным знаком, предвещающим беды и несчастье. Я изогнула бровь. Бран замахал руками. «Не думайте, так считают лишь люди, полные глупых предрассудков и суеверий. И леди из льда они представляют совершенно другими, скорее снежными призраками, чьи лица и фигуры они видят во время сильной метели, в юге или пурге». Фыркнув, я покачала головой. Впрочем, так ли это плохо? Если в глазах бригантийцев леди из льда символизирует неотвратимость правосудия и напоминает о последствиях зла и несправедливости, то я совсем не против. Если говорить об их воплощениях, о том, какими они предстают перед людьми, Бран замялся и смущенно взглянул на меня. «Считается, что они могут принимать разные формы – танцующих снежинок, ледяных кристаллов или прекрасных дев». Я рассмеялась. «Могу тебя заверить, что при всем своем желании я не сумею превратиться в снежинку?» Бран вздохнул, что можно было трактовать как «а Не могу сказать, что я разделяла его сожаления. Ладно, еще снежинки, что красиво кружились в воздухе и ослепительно сверкали в солнечных лучах. Но представить себя бездушным, безмолвным и застывшим куском ледяного кристалла? Я зябко передернула плечами. Нет, спасибо, мне вполне достаточно и моей единственной формы. Той, что сотворил для меня мастер Аро. Еще леди изо льда называют предильщицами снежных ветров. Люди верят, что они, как воплощение ледяной стихии, плетут из снега и ветра узоры и кружева, которые украшают мир зимой. Там, в Ворнхальме, леди изо льда живут в вечных метелях и снежных бурях, и их же они, способные управлять погодой, могут вызывать и здесь. То есть их боятся многие, но не все. Есть те, кто считают их талантливыми мастерицами-стихийницами, способными создавать прекрасные произведения искусства из снега и льда. Для таких людей – предельщица снежных ветров, олицетворение красоты и вечное напоминание о том, что прекрасное можно отыскать даже в суровой стихии. А наш мир во всем его многообразии создан, чтобы созидать. Тихий голос Брана и его мечтательный взгляд – Подсказывали мне, какими видит леди изо льда он сам. Интересно, знакомы ли они с Ара? Мне кажется, в их взглядах на жизнь найдется немало общего. Мои мысли вспугнул знакомый до боли голос, вызвавший сладкую истому. «Ты забыл рассказать о том, кем леди изо льда считаем мы, ледяные драконы?»